Эпилог. Нечисть в теле сотника Юрия ослабилась, и это выглядело страшно. Словно улыбка на лице мертвеца, которого еще не успел тронуть тлен. Черты древней навьей твари проступили сквозь лицо сотника, ставшее теперь неподвижной маской. Немного ли двоедушников на одно приграничье?» – горько усмехнулся про себя почтарь. «И надо же было такому случиться, что здесь появился темный». Олег вспомнил старые книги в библиотеке Огнищева. долгие разговоры с Бокшей, который, устав от очередных неудач своего ученика, пускался в лекции о природе НАВИ. Почитай, впрочем, был им только рад, потому что понимал, все сказанное стариком имеет огромную ценность. И обязательно рано или поздно пригодится ему. Либо на другом берегу Волги, либо здесь, в приграничье, либо в поисках убийцы отца и брата. Бывает так, что сильная нечисть занимает тело более слабой. Рассказывал Бокша, прихлебывая терка, пахнущий травяной чай. «Так в Нави появляются темные двоедушники!» «Ну что, почтарь?» Рядом с Олегом стала прихрамывающая ель. Колдовская змея, похоже, серьезно повредила ей ноги, и ведьма морщилась от боли, хоть и пыталась это скрыть. «Сразимся напоследок!» Она усмехнулась, понимая, насколько двусмысленную вещь сейчас сказала. Ведь это можно было воспринимать и как последний совместный бой с почтарем, и как последний в жизни каждого из них. Даже такая сильная служанка Мараны понимала, что шансов у них практически нет. Колдун, способный превратить себя в темного двойдушника, это враг, с которым могли бы справиться старухи Нга или княжеские волхвы. Но никак не она, высшая ведьма, взбунтовавшаяся против правил Водяной или этот недоученный почтарь. «Сам погиб, но на сын отомстит, когда придет время!» – пробулькал Водяной, тоже встав подле Олега. Было не очень понятно, кому точно будет мстить новый Водяной то ли убившему отца колдуну, то ли почтарю, который втравил у мэря во все это. Но тем не менее Олег лишь добродушно усмехнулся в ответ на эту речь и посмотрел в другую сторону, откуда к нему подошел твердята. Чернобородый почтарь при помощи пары ржавеников смог оторваться от дружинников, против которых в честном бою ему, увы, было не выстоять, и теперь тоже горел жаждой реванша. <свят> Глупцы! расхохотался Егайло, глядя, как перед ним собираются люди и нечисть, которые решили, что смогут его остановить. Вы всерьез верите, что вам это под силам? <свят> Вы замнили себя равными к князьям, что могут переписывать судьбу этого мира. Равными или неравными, но сейчас сила князя с ними. Неожиданно прозвучавшие слова Дополнил дикий залихватский свист Сопровождающий появившихся Из-за спин почтарей, ели и умыря Дружинников из десятка Хотена С ним самим во главе И тут же воспрявшие духом болотники И русалки вместе с ними Бросились на колдуна Вместе впервые, наверное, со времен Рюрика и Вещева Хельги Когда люди князи и нечисть сражались Против кого-то в одном строю «Твою ж кобылу!» Выругался твердята «Чё стоим?» – мрачно кивнул Олегу десятник хотен, презрительно оглядев ель и водяного. «Думаешь, мы одни будем с этой тварью сражаться?» Появление княжьего войска, пусть даже маленького отряда, было настолько внезапным, что Настя остолбенела, не понимая, что происходит и как на это нужно реагировать. А вот кто сразу нашелся, что ответить, так это Олег. «А ты раньше не мог прийти, когда мы еще с колдуном дрались?» Он смотрел прямо в глаза Хотену. «Вы же со своим старостой сказали, что сами справитесь!» Усмехнулся десятник. «А сейчас почему решил вмешаться?» «Да потому что сразу два колдуна в теле княжеского сотника это же перебор!» Покачал головой Хотен и бросился на помощь своим дружинникам. И Гайло с легкостью отбил атаку, раскидав бойцов в тяжелых доспехах и немногочисленных оставшихся в живых болотников. Но люди Хатена все же не зря носили гордое звание княжеского войска. Амулеты и обереги позволили им пережить атаку колдуна, и уже через пару секунд они вскочили на ноги и вновь ударили по двоедушнику. «Сейчас или никогда?» – подумал Олег. «Другого шанса уже не будет». Теперь, когда люди десятника дали им время, отвлекая на себя двоедушника, он может осуществить свою задумку. Вернее, не он, потому что светлые боги как не хотели, так и не хотят его слышать. И не ведьма с водяным, потому что их наговоры почти не действуют на столь сильного прислужника Велеса, остается только та, чьи силы он попросил беречь как раз на такой случай. Настя. Почтарь бережно ухватил девочку за плечи и посмотрел ей в глаза. «Ты готова? Теперь пришла твоя очередь!» «Что я должна сделать?» Маленькая ведунья быстро справилась с поступившим волнением. «Неужели вот он тот момент, которого она так ждала?» «Хорошенько прижечь эту тварь!» — улыбнулся Олег. «Как колдун использовал чумной мор с помощью ведьминого зелья, так и тебе сейчас нужно будет провести ответный светлый ритуал. А мы тебе поможем! Ель, умырь!» Водяной и заметно побледневшая ведьма посмотрели на почтаря, пытаясь понять, что он задумал: Нужна кровь для ритуала, сказал между тем Олег. И быстро без рассуждений. Кровь последователя Мараны и последователя Велиса! Если смешать столь сильные ингредиенты, доверно направить, этого хватит даже против темного двоедушника. Настя, а тебе нужно будет показать всем свою силу ведуньи и придумать слова, что смогут соединить все это вместе. Девочка коснулась своего дара и почувствовала, что для соединения эффектов столь разной крови ей понадобится основа. «Да, пергамент подойдет». Ведунья запустила руку в свою походную сумку и достала оттуда тугой сверток. «Последний». Внезапно у нее помутилось в глазах от волнения. Она задрожала, но постаралась практически сразу взять себя в руки. «Ей доверили! Важное дело!» Все это время она лишь стояла позади всех, беспомощно наблюдая, как страшно гибнут слуги водяного, Как чуть не разрубили твердяту. Как жезл колдуна, превративший в змею, пытался переломать ноги ели. И как Олег чудом уворачивается от умелых ударов сотника, оказавшегося в итоге темным колдуном-двоедушником. И вот теперь ей предстоит поставить жирную точку в противостоянии, унесшем уже столько жизней. «А сколько еще людей и созданий Нави может погибнуть? Не одолей они этого Егайла!» «Я смогу! Я справлюсь!» — успокаивала себя девочка. «Во мне спрятана большая сила. А то, что меня никто не обучал, ничего страшного. Сейчас нужны незнания, нужен талант и сила, которая сама подскажет мне, что говорить и делать». «Надо всего-то стать, как древние ведуны и ведуньи, что просто следовали зову своей крови и вместе с Рюриком были готовы пойти хоть на самый дальний предел мира мертвых. Но я что-то отвлеклась. И так у меня будет кровь существ Нави аж третьего уровня. Кровь ели и умырия, и с такими сильными ингредиентами ритуал просто не может не получиться. Пергамент сможет объединить кровь чернила и мои слова, а булатный кинжал направит удар». Вот только нужные слова что-то до сих пор так и не пришли в голову. Как быть? Что же делать? Так, стоп, стоп, малова, ты справишься! Все это пронеслось в голове девочки со скоростью урагана. Она зажмурилась, сделала глубокий вздох и, казалось, на целую вечность задержала дыхание. А когда открыла глаза, на пергамент в ее руках уже падали капли крови с протянутых рук. Изящной и почти белой ладони ели, и толстой, зеленой и заскорузлой ручища водяного. Черная навья кровь, что поможет сейчас одолеть другое создание той же нави. «Двух элементов не хватит», — слабым голосом проговорила служанка Мараны. «Нужен еще один соединяющий и сцепляющий...» «Олег, добавляй свою кровь!» «Мою?» Почтарь немного удивился такой просьбе, но Ель говорила уж слишком уверенно, и он нашел объяснение необходимости нового ингредиента. «Кровь Нави на и кровь человека как представителя мира Яви, так, чтобы еще больше усилить действия ритуала». Ведьма поспешила кивнуть в ответ, и Олег уверенно полоснул кинжалом по своей ладони, брызнув ярко-алой кровью на залитый черным пергамент. Тягучие жидкости закрутили своеобразный водоворот, смешиваясь и постепенно становясь светлее. «Невежда! Ничего бы кровь обычного человека не сделала!» Думала в этот момент ель, из последних сил держась на ногах. Змея, похоже, не сломала ей кости, но сильно передавила сосуды и мышцы. Да и яд, похоже, попал в организм. А вот кровь того, на ком есть печать самой княжны, уже сможет связать нашу с водяным силу вместе и без помощи договора. Она прикрыла глаза, пытаясь справиться с поступающей тошнотой. Баночки с настоями зверобоя, пустынника, даже багульника и полевой живокости Она уже давно осушила Теперь их комплексный исцеляющий эффект боролся с отравлением Надо было теперь заняться Миклушей Бедняга заслужил не только спасение, но и как минимум неделю покоя Ведьма осторожно подошла, все еще хромая, к упавшему без сил коту И ласково прикоснулась к окровавленной холке Еще один настой живокости для верного каргаруши В то же время Настя держала на вытянутых руках булатный кинжал, даже не думая в такой момент, что Олег может его узнать, и впитавший в себя тройную кровь пергамент. Девочка соединила все три элемента ритуала и направила их на темного двоедушника. Тварь в этот момент неожиданно почувствовала, что ей грозит, и тут же, не обращая внимания на вонзившиеся в нее мечи дружинников хотена, бросилась на маленькую ведунью. Рука Насти дрогнула, стоило девочке осознать, что еще пара мгновений, и если она не побежит, то ей конец. Никто не сможет остановить колдуна, что поставил на кон саму свою жизнь. «Да, надо бежать, потом еще будет шанс!» Предательские мысли набатом бились в голове девочки. «Не останавливайся! Только не останавливайся, я задержу его!» Голос почтаря ворвался в сознание Насти, и она как-то сразу ему поверила. «Раз почтарь сказал, что остановит темного двоедушника, пусть это и невозможно, значит так и будет!» «Силы я Нави и Прави, взываю к вам!» Бормотала ведунья, не зная правильные слова, исследуя неожиданно проснувшимся в ней инстинктом. До этого они молчали или говорили шепотом, но стоило девочке осознать, что она готова доверить свою жизнь кому-то другому, как процесс неожиданно пошел. «Кровь человека, ведьмы и водяного, честный булат и помнящий пергамент помогут мне в битве. Останавливаю врага, что не видит разницы между жизнями людей и их детей, обрекая их на незаслуженную гибель». Кровь темнеет под лучами солнца и превращается в черное пламя, что сожжет дотла того, кто пошел против самой сути Великого Договора. Словно во сне и как будто бы со стороны девочка наблюдала за происходящим. Вот из-за ее рук вырвался стол ослепительного света, в котором вдруг появились красные и черные прожилки, сплетаясь в единую сеть. Красный возле ее рук и черный на конце, он ударил в опасно приблизившегося колдуна, сминая его доспехи, сжигая кожу и перемалывая кости. Вот на секунду искаженное криком лицо соратника Юрия сменилось белоглазым обликом Егайла, а потом и от него ничего не осталось. Кожа поползла с черепа, как гнилой капустный лист скачана, как тающий воск с горящей свечи, как... Настя вздрогнула, но удержала поток пламени сеточкой крови. И завершенный ритуал почти уже перемолол двоедушника. Но тот, как и боялась, Настя все-таки добежал до нее. Добежал и в прыжке протянул вперед костлявую руку, чтобы пробить ей грудь и... Сердце девочки словно бы провалилось, когда она поняла, что скоро умрет. «Прощай, отец! Прощай, почтарь!» И в этот момент между ней и двоедушником встал Олег, как и обещал, принимая на себя последний удар погибающего чудовища. В буквальном смысле разваливающийся на части колдун врезался в почтаря, сбив его с ног, но и сам отлетел назад, что и довершило его участь. Всего лишь одной секунды хватило Насти, чтобы добить Навью, тварь. И почему я решил подставиться ради кого-то, Подумал почтарь, падая на грязную болотную почву, продолжая крепко сжимать сорванный шеей еле в последний момент змеевик. Как глупо. Понадеялся, что эта штука сможет меня снова защитить. Но разве же я ведун, чтобы выжать из нее достаточной силы для противостояния такому монстру? Олег потерял сознание, но перед этим угасающим взором заметил, как сгорающий двоедушник превращается в черный дым и осыпается пеплом на землю рядом с ним. Ну, хоть победили. А следом без чувств рухнула Настя. «Осторожно, я держу!» Пробулькал водяной, подхватывая запутавшегося в неслушающихся ногах почтаря. Олег изо всех сил пытался поднять голову, но каждый раз горлу подкатывала такая тошнота, что проще было снова закрыть глаза и расслабиться. Тело как будто бы отмутузились десяток разбойников. Каждое лишнее движение отдавало резкой болью. Но Локов, как настоящий почтарь, мужественно терпел. Он и так чувствовал себя неловко из-за того, что его волокли будто мешок хозяин топий умырь и маленькая ведунья, поддерживающая его с другого бока. А еще он был настолько грязен после падения в болотную жижу, что лучше бы и не видел этого. И все-таки, все-таки главным было то, что темный двоедушник, вселившийся в тело сотника Юрия, повержен бесповоротно». Многовековая сильная нечисть не выдержала удара юной ведуньи. И пусть основными катализаторами послужили образцы крови ведьмы, водяного и человека, основная заслуга в победе принадлежала именно Насте. Аккуратно поправив руку почтаря, который он опирался о ее плечо, маленькая ведунья украдкой взглянула на еще одну троицу, шедшую чуть повода. Ель, у которой все-таки отказала одна нога, вел, осторожно придерживая за талию, чернобородые твердята. А чуть позади неотступно следовал уже оклимавшийся, хоть и весь израненный Миклуша, теперь уже в своем нормальном обличии уменьшившийся до размеров обычного ведьминого прислужника. «Ничего», — думала девочка, — «эти-то двое быстро восстановятся, котяра и его хозяйка. Главное, чтобы Олег тоже в себя пришел. Ведь что ж ей одной без него в приграничье делать?» счет она убийством темного двойдушника открыла, но до завершения цели еще целых одиннадцать монстров!» «Отведите меня в приют Добрыни!» – неожиданно ясным голосом произнес почтарь, вызвав девочку из размышлений. «Очень хочется горячего супа. Водяной забурлил, что в его исполнении означало смех, а Настя просто улыбнулась, искренне радуясь, что Олег приходит в себя. Княжий Вестник После громкого инцидента, когда жертвой колдуна-двоедушника пал верный сотник Юрий и несколько дружинников, в приграничье будет направлена инспекционная группа во главе с одним из членов княжеского семейства. Кто это будет конкретно, наш источник при дворе пока не сообщает, ссылаясь на недостаток информации. Что, впрочем, не мудрено. Подобного рода решения князь принимает самостоятельно, не всегда сообщая подробности даже ближникам. Напомним, что в центре событий последних недель оказалось одно из сел приграничия, неприметная деревенька под названием Аковицы. Но именно там и в окрестностях, как выяснилось, орудовали вне зависимости друг от друга сразу два сильных навьих выродка. Одного из них при активном содействии местных почтарей ликвидировал отряд десятника Хотена, который, по нашей информации, в скором времени может быть назначен на место погибшего сотника Юрия. Как нам пояснили в пресс-службе княжьего тысячника Ермила, данные об участии в боевой операции представителей НАВИ совместно с одной из ведуней Дождь Бога не соответствуют действительности. Что же касается помогавшим дружинникам почтарей, то в ближайшее время их должны будут представить к награде. Провести церемонию предстоит, как требуется в таких случаях, новому сотнику. Станет ли им уже упомянутый выше десятник, хотен, покажет время. Мы продолжаем освещать события в «Приграничье». Труновская ярмарка, вечер пятницы. «Слышь, твердята, а правда, что твой боярин сам водяной?» Кузнец из закови смущенно почесывая затылок, смотрел в глаза чернобородому почтарю. Позади толпились другие посетители, стремящиеся попасть в игорный дом и спустить пару-тройку серебряных монет. Те, кто не боялся расстаться с золотом, здесь пока еще не бывали, так как княжьи-ближники старательно обходили подобные заведения стороной. «Сам господин Умырь, а что?» твердято одетый в богатый красный кафтан, подбоченился и посмотрел на кузнеца немного свысока. «Ты, кстати, играть пришел или вопросами очередь задерживать?» Толпа позади одобрительно загудела. «Играть, играть!» Поспешно заверил кузнец Чернобородова и протянул тому горсть монет в качестве платы за вход. «Забава тебя проводит!» Кивнул почтарь, а ныне управляющий горными домами на Труновской ярмарке. Появившаяся в проеме двери зеленоволосая мавка, улыбнувшись, хихикнула, ловко топнула подаренными ей навью на сегодняшний вечер ногами и потащила за собой смущенного кузнеца. «Столица в то же время!» «Я слушаю!» Князь внимательными глазами смотрел на Подьячева. Тот раскрыл папку и громким голосом, четко выговаривая каждое слово, как того требовали правила службы, прочитал докладную записку. В последнее время участились инциденты в приграничье, зафиксирован устойчивый рост числа нарушений Великого договора со стороны НАВИ, имеются человеческие жертвы. По мнению Совета Тысячников и Темников, требуется актуализировать вопрос закрепления отношений с Навью и еще, помня о наших отношениях с Ордой, было бы неплохо договориться с Мараной и Велесом о новом походе через их территорию. «Собирайте бояры Темников на 6 часов», — обдумав полученную информацию, принял решение князь. Центральная площадь столицы. Закат. Волку было уже почти сорок, и большую часть прожитых лет он разбойничал на улицах городов. Столица была лишь одним из них, подолгу он нигде не задерживался, чтобы не вызывать подозрений у княжьих людей. Но сегодня на площади выступали циркачи с востока, и народу собралось тьма тьмущая. Щипать кошельки по карманам – это для мелких воришек, им сейчас тоже раздолье. А вот ему, лихому рубаке со стажем, не пристало тратить свое время на такую ерунду. Ведь риск быть пойманным за руку того явно не стоил. То ли дело дружеская беседа в темном переулке. А вот как раз и подходящая жертва. Женская фигурка, стройная и беззащитная, отделилась от основной массы людей и направилась к переулку, где затаился волк. Он даже заерзал от нетерпения. Легкая добыча. «Может, еще и кое-что, кроме денег, перепадет?» Разбойник довольно хохотнул про себя. Девушка, совсем еще юная, на вид лет двадцати, зашла в темный и узкий переулок. Волк, не таясь, вольяжно и нагло, вышел ей навстречу, ожидая увидеть испуг в этих невинных девичьих глазах. Внезапно горло подкатил спазм. Глаза залило чем-то липким и горячим. Волк протер их, изумленно разглядывая на своих руках кровь. Его шатнуло. Он проводил взглядом девушку, которая спокойно прошла мимо него и попытался схватить ее. Рука отпала, будто чужая. Он попытался закричать, но из горла вырвалось только шипение. Странная девица обернулась и бросила на него мимолетный, полный безучастного презрения взгляд. Княжна. Шепотом только и успел вымолвить волк, после чего упал замертво. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.